Глава 86. т е кто передвигаются в тени После беспроблемного признания другими демонами-лордами я вернулся в Темпос. Прийти туда было целым делом, а возвращение было быстрым скачком с помощью пространственного движения. Я вернулся, а страны не было. Такого сценария не произошло. Увидев счастливые лица, я успокоился. Как я и приказал, различные подразделения сосредоточились на оборонительной формации. И, таким образом, улучшая свои навыки, они вносили и даже способствовали безопасности региона. В самом деле, оборона нашей страны настолько превосходит оборону остальных стран, что они вряд ли могут представлять какую-либо угрозу для нас. В конце концов, наши обычные солдаты в основном занимают ранг B, так что окружающие магические звери и йомы стараются держаться от нас подальше. Несмотря на то, что это здорово, что район стал довольно мирным, я волнуюсь, что монстры, которых прогнали отсюда, приносят хаос в другом месте. Я думаю, что мы должны разузнать об этом когда-нибудь. Когда я размышлял об этом, я перенёс Вильдору и Шоан в город. Когда я вошёл в город, граждане и патрулирующие солдаты отошли к краю дороги, пропуская меня. Может быть, они тренировались, пока я был на Вольпургеевом банкете, потому что они двигались как одно целое. Едва подумав, что они творят, я увидел подходящих ко мне руководителей отделов. и с ю д а мы стремились, чтоб почтить вас в вашем вознесении к владыкам демонов. Благодаря вашему возвращению мы полны бесконечной радости!» Словно делегат воскликнул Ригурда. «Что ж, это немного смущающе. Каждый раз, каждый раз его выступление становилось еще более напыщенным. Честно говоря, я рад, но гораздо более смущен, чем счастлив». И с тех пор, так каждый раз, когда у нас банкет. Итак, разве не почти каждый день в этом месяце у нас торжества? В таком случае, каждая неделя будет привлекать туристов. Я полагаю, это хорошо? Наш господин, ну то есть я, официально стал лордом демонов. Так что я понимаю желание праздновать, хотя я полагаю, что люди не согласны с этим, не так ли? Из-за того и из-за этого, прежде чем вернуться в мой дом, мы решили провести банкет. На следующий день после возвращения я решил провести срочное совещание с главами департаментов. В то же время я приказал Суэю наблюдать за движениями монстров в регионе. Суэй согласился, хотя и добавил, что нам, наверное, больше нет причин беспокоиться об этом. Что значит больше нет причин беспокоиться об этом? Все ли сейчас счастливо сосуществуют? Что ж, я был бы счастлив, если это так. Вероятно, устранение безмозглых монстров – хорошая идея. К тому же, так как многие из нас излучают мощную ауру, шанс встретить Йоми резко уменьшился. В конце концов, мы должны убедиться, что человеческие торговцы могут безопасно пересекать наши дороги. К тому же, даже слабые монстры могут быть угрозой для людей. Так что я думаю, истребление вышеупомянутых групп – единственный вариант. В ответ на мои опасения… «В таком случае, как насчёт создать антимонстровый барьер на дорогах?» – предложил пастор. И будто запланировав это заранее... «Данна, мы смогли сделать! Волшебный инструмент, создающий барьеры!» Воскликнул Кайджин с довольной улыбкой на лице. «Серьезно? Эти старые п е р д у н ы слишком удивительны. Я знал, что они разрабатывают это в тайне, но это настоящий позор, что он не пригодился во время инцидента ранее. Но, чтобы суметь создать тестовый продукт менее чем за месяц, может они просто гении?» Кайджин, Бастер и, я думаю, г э б б и л разработали уже довольно много вещей. К настоящему времени Кайджин полностью покинул кузницу и всецело посвятил себя исследованиям. Ну, как кто-то, кто представляет весь наш персонал развития, я предполагаю, что он не может потратить всё своё время на исследование. Из того, что он мне сказал, магию концентрации энергии можно теперь легко собрать. Кроме того, у улучшенных аур есть тенденция свободно здесь дрейфовать. Даже концентрация внутри пещеры, где монстр ранга Би Плюс заботится о потомстве, уплотнилась. Другими словами, наша страна немного ненормальная. В результате они анализировали влияние изменения атмосферной концентрации энергии магии на формирование демонических кристаллов. Похоже на то, что когда уменьшается концентрация магии, появляются демонические кристаллы, Кроме того, при уменьшении концентрации шанс потомства Йоми или монстра тоже уменьшается. Таким образом, мои беспокойства бессмысленны. Это поистине удивительное открытие. Наличие к о н к у р е н т о способной продукции очень важно для нашей страны. И в качестве побочного продукта для нашей страны мы теперь нашли способ получения демонических кристаллов и тоже открыли методы создания магических камней. Кажется, что магические камни, которые я приобрёл в королевстве Инграция, пригодились. Ну, они сказали мне, что для создания волшебных камней необходимо различные крупные инструменты, но это действительно трудный процесс. Даже если бы мы узнали способ их создания, на это потребуется время. С другой стороны, мы легко сможем использовать демонические кристаллы в качестве топлива. В отличие от более концентрированных источников энергии, как магические камни, демонические камни использовать легче. Теперь недавно разработанный барьер был напечатан на вершине демонического меча. Он использует искусственный демонический кристалл в качестве топлива. Он имеет форму куба объёмом в 1 метр. Толщина барьера составляет 50 сантиметров. Таким образом, он довольно тяжёлый и его трудно носить с собой. Но, единожды использовав его, он будет естественно поглощать магическую энергию из окружающих и работать так до бесконечности. Было бы здорово, если бы мы смогли свести его к одному демоническому листу стали. Но, по крайней мере, это просто в использовании. Поэтому, когда мы поставили этот демонический круг, мы назвали его «Барьер Кун». Кстати, в эксплуатацию вдоль 10-километровой дороги безопасность мы обеспечим. Но я думаю, отрегулировать так, что она работает только по маршруту с шоссе, очень похвально. Мне сказали, что это плод совместного знания не только Бестера и Кайджина, но и Шуны и Куроби. Это было не то, что они спроектировали за последний месяц, но то, что они уже довольно давно воображали. Он немного двинулся. Я быстро дал своё одобрение и запланировал установить его вдоль шоссе. Итак, Темпос н е у к л о н а пытается стать центром торговли в этом мире. Затем я услышал текущее положение дел. Я действительно должен был это услышать первым, но б е с т а к н о говорящие люди отвлекали нас. Все довольно сильно поутихли. В регионе не было никаких изменений и ни одна страна не предпринимает никаких видимых мер. Я также слышал обстоятельство Йому. Выпущенный король тоже двигается согласно нашим ожиданиям. Для Йому, никогда не бывшим королём, управлять вельможами действительно невозможно. Так что смотреть, как старый король пытается с ними подружиться, чтобы использовать в своих интересах, действительно интересно. Если мы заключим мир, в будущем это сможет пригодиться Йому. Слушая этот доклад, я одновременно мысленно делал заметки. На этом доклад закончился. Все действительно сильно старались тайно разрешить все мои тревоги. Так что я просто спросил, есть ли какие-то новые проблемы. Без проблем, но я хочу, чтобы мои собратья узнали о вознесении р е м у р у с о а в д е м о н о Лорда. Допустимо ли мне посетить каждую деревню, практикуясь в умении транспортации? Спросил Герута, подняв руку. Теперь, когда он упомянул об этом, мы были настолько заняты созданием шоссе и совсем забыли, что не имеем ни малейшего представления, что делают высшие орки. Я слышал, что ситуация с продовольствием была решена, как и ожидалось, но после этого я ничего не знал. Я позволил ему идти. И... О, кстати, я не упомянул об этом. Мне подарили лес Джура, и теперь эта территория моя. Вот почему, хотя я не думаю, что такое случится, но если кто-то вторгнется туда, нам надо отразить атаку. Ох, и как я должен объявить о своем господстве над территорией? Или можно оставить всё как есть? После моих слов все взглянули на меня. Что? Что я сделал не так? к м <къем> весь лес? В самом деле? Нерешительно спросил Ири Гурта. Эй-эй, серьёзно? Эта область относилась к нейтральной зоне. Трианты – наши знакомые, и они в основном ничего не предпринимают, так что это не проблема. Но реакция тайных сёл эльфов может быть проблематична. Добавил Бенимару. «Ну, это не должно быть проблемой, пока они не решат повоевать с нами. Я имею в виду, право р е м у р у д а н а господствовать над лесом даровано было д е м о н о м л о р д о м И это удивительно. До сих пор города и села осваивали лес и брали оттуда ресурсы, как им заблагорассудится. Мы сделаем то же самое и не будем спрашивать разрешения, потому что мы не должны этого делать». Но теперь даже эльфы должны гарантировать, что они все еще могут жить в своих засекреченных деревнях. Они должны будут спрашивать разрешение у демон-лорда Римуру. Так что вы знаете, как это будет круто. Предвкушая это, сказал Кайджин. По его словам, никому не нужно было разрешение жить здесь до этого момента. Но будет ли это так, как вы говорите? Они жили здесь довольно долго, так что их присутствие, возможно, уже признали? Спросил я. «Нет-нет, вопрос в том, будут ли они приходить в поисках защиты к лорду демонов или выберут жить, как им заблагорассудится. Конечно, они решат это сами. Но это означает, что они будут открыты для набегов. Во всяком случае, наша раса придёт поприветствовать вас, я дам знать отцу об этом!» Запаниковав, сказал Гэппил. «Так или иначе, я чувствую, что это может стать важным событием. Не обращая внимания на беззаботного Вильдора, Шион почему-то была очень горда. «Если это было важно, я хотел бы, чтобы ты рассказал мне об этом раньше, так, чтобы Шион не заметила. Кстати, ш о н та территория была заработана не вашими усилиями, знаете? Серьёзно, в отличие от её секретарной внешности, она вообще не может выполнять такую работу. Я отчаялся». я х х х что я ожидалась от р и м у р у сама?» И эти столь надменные реплики ш о н сказала с выражением гордости. Короче, для заполучения защиты демона-лорда, ты должен встретиться с ним первым. С этого момента мы будем расследовать лес д ж у р ы чтобы выяснить, какие разумные расы тут проживают. Несмотря на то, что мы закончили строительство шоссе, мы вновь будем заняты. Ну, мы ещё не достроились до уровня лидирующих в династии магов Сарион, так что у нас осталось ещё много работы. Что касается Ригардо, то будучи уверенным, что гости придут в ближайшее время, он издал приказ гражданам нашего города начать подготовку к их приему. Серьезно, став лордом демонов, я ожидал лишь боль. Но только подумать, что я был в такой степени прав. После окончания встречи с руководителями парламента, я вспомнил вопрос, который я забыл спросить. Правильно, мы уже получили ответ от Хинаты. Кстати, благополучно ли доставил сообщение г о н е ц которого мы отправили к Западной Святой Церкви? Мы получим ответ? В ответ на мой вопрос... М-м-м-м-м, мой мастер. Конечно же, оно благополучно прибыло. Правда, хоть оборона региона неприступна, мы не видели никого приближающегося. Нам еще предстоит получить ответ. д ь я б л о подтвердил прибытие сообщения, и б е н и м а р у отметил отсутствие ответа. Что ж, они могут еще размышлять. Я бы не хотел драться с х и н а т о й но это всецело зависит от нее. Честно говоря, хоть я и знаю, что это невозможно, я бы предпочел просто извиниться. Я хочу уже сосредоточить внимание на расширении страны. И таким образом, столкнувшись с проблемами так же, как прежде чем я стал лордом демонов, я закончил заседание отдела. В неизвестной земле, в вечной ночи, в глубокой погребальной камере, одна красивая девушка с серебряными волосами отважилась. Звали ее Руминас Валентайн. Она – правитель этой земли, а также лорд т е м о н о в известная как Королева Тьмы. Внутри запечатанной за мощным барьером камеры, в гробу святой энергии Духа, спит ее любимая девушка. Было несколько человек, рискнувшие войти так далеко, и никого, кто мог бы рассеять ее барьер. По крайней мере, не должно было быть ни одного. Руминос. Ее сердце б е ш е н о билось, но она продолжала идти в сторону погребальной камеры девушки. И как только она вошла, она почувствовала, что что-то было не так. Комната была в беспорядке. А также в воздухе витал запах другого человека, наряду с запахом ее возлюбленной. Он был очень слабый, но ее вампирский нос не мог ее обмануть. Но это был довольно тривиальный факт. Скрытые в погребальной камере гроб с телом святой энергии Духа исчезли. Впервые в своей жизни, поставленная в тупик, она не могла принять увиденное. Как лорд демонов, Руминас думала, что такая ситуация совершенно невозможна. Однако ее рассудительная часть взяла верх, и она осознала ситуацию. Независимо от того, как сильно она не хотела в это верить, спокойная аргументация увиденного показывала, что ее любимый гроб украли. И вскоре выражение ее лица наполнилось гневом. В то время, как она кричала в гневе, она высвободила всю свою волшебную энергию. Ту, в пространство которой не могла войти даже смерть. И несмотря на свою злость, она спокойно анализировала ситуацию. Только она может сломать барьер, возведенный здесь. Нет, по правде говоря, только такие, как она. Другими словами... Любой лорд демонов мог бы развеять этот барьер. Или, возможно, те существа, которые могут во власти посоперничать с лордами демонов. И, наверное, это был кто-то, кто знал о Святом Духе Гроба. В противном случае не было никакой необходимости входить. Кроме того, они бы не смогли достичь своей цели при присутствии Руминос. Другими словами, воспользовавшись ее отсутствием, они должны были узнать о Вальпургеевом банкете. Другого способа нет. Они вторглись именно тогда, когда она отсутствовала. Если так, то преступник это... Руминас думала. Текущие семь демонов-лордов. Должна ли она включить сюда больше несуществующих демонов-лордов? Но, подумав о каждом из них, она не могла найти оснований подозревать кого-либо из них. Но секундочку, разве я не забыла кого-то, пробормотала она. В настоящее время был один мертвый лорд, Клейман. Он был настолько слаб, что она уже и позабыла о нем. Это, проклятый лорд Казарим теперь возрождается, Или что? Он не был лордом демонов, но мог сравниться с ними. И если это Казарим, то он, вероятно, знает о Вальпургеевом банкете от Клеймана. И если это вправду так, то его настоящая цель – получить гроб вместе с телом. Он приказал Клейману провести Вальпургеев банкет и пытался достать гроб одновременно? Так что не имеет значения, кто созвал Вальбургеев банкет. Он манипулирует клейманом, думая, что было бы здорово, если бы ему удалось подчинить любого из участников. Итак, если это его настоящая цель, то все остальное было просто показухой? г н е ф Раминас становился все сильнее, и чувство унижения заполнило ее сердце. Она была уверена, что ее гипотеза верна. Гнев к укравшему ее любимую. Гнев к лордам демонов, державших ее вдали от дома. Она пожалела, что не держала с д е с стражей, так как не хотела, чтобы к ней кто-либо прикасался. Но, возможно, охранники не повлияли бы на исход ни в малейшей степени. Какой бы ни был случай... «Непростительно! Я не прощу вас! Как только я тебя найду, я разорву тебя на куски!» н и в с т о в с т в о и крики сереброволосой девушки заполнили туманные руины п о к р е п а л ь н о й камеры. Это была не такая же ярость, как во время разрушения в и л ь д о р ы ее страны. На этот раз было вырвано е ё сердце, и ее неосуществленная страсть заставила Руминос измениться. Проверка. Условия были выполнены. Уникальное умение похоть улучшилось в конечное мастерство похотливый король Асмодеус. Голос мира объявил молчаливый Руминос. И «Мне все равно! Мне наплевать на это!» Взвизгнула она, вызывая один из навыков жизни-смерть. Ей по-настоящему повезло, что п о близости не было ничего живого. В незнакомой стране вечной тьмы раздались никогда не заканчивающиеся крики с е р е п р о в о л о с о й девушки.